Но упаси тебя, Бог, забыть пустую бутылку, когда ты собираешься потерпеть кораблекрушение. Без бутылки лучше сразу отправляться домой. «Зачем же она нужна?» — спросила Аника. «Разве ты никогда не слышал о бутылочной почте?» — в свою очередь удивилась Пеппи. «Пишут записку, просят о помощи, запечатывают бутылку и кидают в море. И потом она попадает прямо в руки тем, кто должен тебя спасти».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 «Но будь спокойна, Анника, — сказала она, — с этой вот штукой нам ничего не страшно». Пеппи сварила на костре кофе и разлила его по чашкам. Ребята сидели вокруг костра, пили кофе, ели бутерброды и чувствовали себя очень счастливыми. Господин Нильсон примастился у Пеппи на плече и ел вместе со всеми. А лошадь время от времени тыкала с мордой кому-нибудь в спину, и тут же получала ломоть хлеба или кусок сахару. А вокруг росла прекрасная сочная трава, и она могла ее щипать хоть всю ночь. Небо снова затянуло стучами, начинало смеркаться, в кустах было уже совсем темно. Аника придвинулась как можно ближе к Пеппи. Пламя отбрасывало такую причудливую тень, что казалось окружавшая их темнота полна живых существ. Аника дрожала. Вдруг за тем деревом стоит каннибал? А может, за теми валунами притаился лев? Пеппи поставил пустую чашку возле себя и запела хриплым голосом. «Пятнадцать человек и покойника ящик, и го-го, и в бочонке ром!» Аника задрожала еще сильнее. «Это песня из другой книги, которую у меня тоже есть», — горячо сказал Томми. «Из книги о морских разбойниках.